Глава четвертая. Мы поедем в карете? Удивилась я, разглядывая транспортное средство. Точнее, от кареты в ней осталось только старое название и относительно похожая форма. Изначально в подобное транспортное средство запрягали лошадей и таким образом передвигались по городам и на дальние расстояния. Внутри, для удобства пассажиров, пространство обшивали мягким материалом, под который набивали шерсть. Это несколько смягчало травмы в случае наезда на полном ходу на кучку или ямку, но сильно сомневаюсь, что особенно спасало от шишек. Со временем техномаги усовершенствовали конструкцию, используя для движения силу огненных и водных элементалей, а внутри применяли специальные воздушные подушки. К сожалению, это все, что я знала о каретах. Сейчас для передвижения их выбирали нечасто, и в основном те, кто боялся порталов. «Есть возражения?» Боязнь техники, недоверие к техномагам? Нет, нет, и нет. Просто никогда не ездила в каретах. Любопытно же. Магистр хмыкнул и открыл мне дверь, пропуская первой и позволяя выбрать место. Устроившись на сиденье, я тут же накинула на себя лежащий рядом плед и протянула руки к нагревательному артефакту. Утро выдалось промозглым. Ветер проникал под одежду и выстуживал накопленное тепло. Забравшись следом, Магистр смерил меня насмешливым взглядом, а затем накрыл сверху еще и своим пледом. Сидевший напротив старшекурсник попытался дополнить еще одним, но я тут же отрицательно замотала головой. «Будет, конечно, тепло, но тяжело же». «Не думал, что ты такая мерзлявая, солнечная». «Обычно я вполне нормальная, если одеваюсь по погоде, но сегодня не рассчитала». Кто ж знал, что в этом году холода наступят раньше срока? В этом году все иначе. Криво улыбнулся преподаватель и отвернулся к окну. Он был прав. Первый год без теневиков. Совсем другой мир. Кажется, даже природа изменилась. Я все еще не могла поверить, что ее больше не разрушает теневая магия. Не тянется к источникам силы. Не пытается изуродовать. Нам всем было сложно поверить в избавление. Некоторое время мы ехали молча, рассматривая унылую серость. А затем сидящий напротив Идрис не выдержал и задал вопрос, мучивший и меня. «Магистр Деяр, а дело, для которого вы меня взяли?» При этих словах парень бросил на меня вопросительный взгляд, как бы уточняя, в курсе ли дело младшекурсница. «Солнечная все знает», — успокоил студента магистр. «Отлично». «Так что происходит в Заморской Академии? С каким проклятием они не могут справиться?» «Как раз для этого нас и пригласили. Выяснить, что происходит. Совсем не факт, что это проклятие. Наша задача — все проверить и по возможности отыскать виновника». «Вернее, ваша задача, — уточнила я еще раз, так, на всякий случай». А то вдруг неправильно поняла, и мне предлагается сидеть тихо и никуда не лезть. А мы в качестве прикрытия, да? Нет, Элиана, мы будем работать вместе. У вас достаточно начитанности и смекалки, чтобы применить знания на практике. Тем более приключения — это же так весело. То есть теперь потенциальная опасность, а значит и жертвы расправы не только вы, но и мы? Пробурчала себе под нос. «Добро пожаловать во взрослую жизнь!» Ухмыльнулся магистр, а мы с Идрисом хмуро переглянулись. Обоим очень не хотелось находиться под прицелом неизвестного проклятийника, но кто бы нас еще спрашивал. Вздохнув, я поглубже зарылась в пледы и решила немного подремать. Судя по направлению движения кареты, путь лежал в Лендор, небольшой город в трех часах от столицы. Порталом до него рукой подать, но магистр отчего-то решил прогуляться. Интересно, зачем? Замести следы или забрать нечто необходимое для нашей практики? Какие-то артефакты? Или книги? Почему нельзя рассказать нам все сразу, чтобы бедные студенты не мучились от догадок и неизвестности? Пробуждение от сна вышло не самым приятным. Карету тряхнула еще раз, а затем она полетела кубарем. «Если бы не реакция магистра де Яра, прижавшего меня к себе и зафиксировавшегося в пространстве, нос я бы точно разбила. А может, и голову». Воздушные подушки по какой-то неведомой причине не сработали, вызвав мимолетное недоумение. Вцепившись в преподавателя изо всех сил, старалась помочь удержать себя от травмы. К моменту, как нашу карету перестала мотать из стороны в сторону, меня уже изрядно укачало. Осторожно разжав пальцы, Я аккуратно сползла с мужчины и быстро оглядела сначала его, а затем тихо ругающегося Идриса. «Целы?» «Предварительно, да, но это не точно», — обрадовал меня проклятийник. «Ты сама как?» «Жить буду, но, судя по всему, недолго. Я слышу голоса». «Я их тоже слышу. Солнечная, сидишь тихо. Высовываешься только в крайнем случае, если нас совсем будут убивать. Поняла?» «Да, магистр. Вылезти хотелось, и очень, но я постаралась приглушить свой энтузиазм, чтобы не мешать мужчинам. Сейчас больше занимал вопрос, кто на нас напал и зачем. Не из-за этого ли магистр решил ехать в карете? Вернее, не для этого ли?» В воздухе разлилось знакомое чувство выражбы. Магистр Рейнард Деяр был природным некромантом к романтом такой силы, что в свое время служил на благо империй, поднимая целые погосты в одиночку. Не знаю, в какой момент ему надоела темная магия, и он решил переключиться на проклятие. И здесь магистр оказался хорош, освоив это непростое дело в совершенстве. Чутко прислушиваясь к происходящему на улице, я уловила момент, когда кто-то из нападающих вскрикнул и принялся вспоминать богов. Затем послышались еще крики, переросшие в завывание. Оттеснив меня в дальний угол, преподаватель резко открыл дверь и замер. Ничего не произошло, так что он решил продвинуться дальше. Высунув голову, быстро осмотрелся, а затем выбрался уже полностью. Идрис последовал за ним и смачно выругался. «Что там?» «У нас на юге есть поговорка. Там, где один восставший, жди еще мертвецов». Впервые задумался о смысле этого выражения. Или она, если у тебя слабый желудок и нервы, то лучше не вылезай, даже если нас будут убивать. Все равно восстанем же. Там трупы, да? То что от них осталось. Нервно сглотнул парень и исчез из поля зрения. Я кивнула уже в пустоту, зажмурившись и вспоминая. Однажды я видела истерзанные тела и кровь. Много-много крови. Теневики, нападая на поселение, не щадили никого. И, наверное, это благо. Мало кто оставался в своем уме после кровавого пира жутких тварей. Мне не повезло дважды. Я выжила и помнила. Помнила свои измазанные руки. Помнила потухшие взгляды людей. Но, странно, не боялась. Ни крови, ни трупов. Наверное, весь страх остался там, в далеком детстве и в памяти ребенка, прошедшего через жизненную мясорубку. Вздохнув, я некоторое время посидела, прислушиваясь к звукам. Повздыхала еще, прикидывая, влетит ли мне за нарушение приказа или нет. Затем все-таки последовала за мужчинами. Карету, если она все еще на ходу, все равно нужно переворачивать. Не со мной же в салоне. Да уж. Прав был Виль. Зрелище оказалось не для слабонервных. Поднятые некромантом скелеты каких-то тварюшек изрядно поживали бедолаг, рискнувших на нас напасть. В живых остался лишь один, и именно над ним сейчас нависли магистр и студент. Бочком обойдя восставших, я приблизилась к мужчинам и замерла, вслушиваясь в дрожащий голос. «Я не знаю, кто за нас нанял. Заказ пришел, говорю». «Просто исполнители», — заголосил бандитского вида мужик и расплакался. «Плохо, уважаемый, очень плохо. Получается, вы мне не нужны. Можно отдать вас на съедение новым питомцам», — холодно произнес магистр Деяр, так что у меня самой волосы встали дыбом. «Не надо, умоляю, я хочу жить». Об этом надо было думать раньше, когда шли на дело. Двое детей со мной тоже хотят жить, но вас это не особо волновало. Нам мне сказали, что с вами будут дети. Сказали убить проклятийника и все. Кто сказал? Не знаю, но я скажу, скажу, где живет наш главарь. Только отпустите, я больше не буду. Ну, если не будете... Насмешливо протянул магистр. Адрес? Линдор, улица Драконьих Гор, дом 217. Там живет вдова, а главарь вместе с ней. Надеюсь, вы не соврали. Некромант склонился к мужику ниже, недобро улыбаясь. В противном случае мои малыши распробовали вашу кровь и легко возьмут след. Нет, нет, что вы! «Я бы не посмел соврать», — залепетал бандит. «Я могу идти». «Идите», — кивнул магистр Деяр, отступая. Разбойник тут же вскочил со своего места. Пошатнулся, чуть снова не упав. Затем с ужасом оглядел нас, трупы, живность и припустил в сторону леса. М «Да, вот что называется мгновенная карма. Шел убивать, а в итоге чуть не стал жертвой». «Солнечная, ты почему вылезла?» Грозный взгляд остановился на мне, метая маленькие молнии. «Так вы сказали, если вас совсем будут убивать. А я откуда знаю, как выглядит это совсем? Вот и вылезла заранее, чтобы проконтролировать». Улыбнулась невинно, хлопая глазками. «Мелкий бесенок», — буркнул под нос преподаватель, а затем оживил свеженькие трупы. Я с интересом следила, как они поднимаются. Как магия смерти образует каркас и нужные узлы, чтобы восставшие могли двигаться и ходить. Любопытная система. «Солнечная, тебе что, совсем не страшно?» Удивленно спросил магистр, поравнявшись со мной. Я ответила недоуменным взглядом, а затем покосилась на побледневшего Идриса. «Ясно, вот у кого точно проблемы с нервами и желудком». Страшненько, но больше интересно. Никогда не видела, как работают некроманты. А вы их зачем поднимаете? Преподаватель сверлил меня синими глазами, в которых читалось то ли недоумение, то ли сомнение в моем ментальном здоровье. Ну да, вот такая я необычная. Не боюсь восставших. А после прошлого года, когда воевала с теневиками, кажется, вообще стала закаленной. Чтобы перевернули карету. Не нам же этим заниматься. Затем заберем их в город и там сдадим властям. Пусть разбираются со своими бандитами. Удобно. Кивнула я задумчиво и продолжила наблюдать, как трупы приводят в порядок то, что испортили живые. Когда карета снова была на ходу, правда слегка помятая, меня усадили внутрь и закутали уже во все пледы. После аварии артефакты, отвечающие за силовое поле в окнах и подогрев, вышли из строя так что в салоне заметно похолодало. Я часто пыталась поделиться источником тепла с мужчинами, но меня смерили двумя одинаково надменными взглядами. «Ой, да и пожалуйста!» Фыркнув, я закуклилась и до самого города сидела молча, пребывая в своих мыслях. С языка рвались вопросы, но я мужественно их сдерживала. Понимала, что магистр и сам все расскажет, когда найдет и допросит главаря. Или не расскажет. «Здесь уже зависит от его настроения и результатов допроса. Нам с Идрисом оставалось только ждать и надеяться». «Элиана, нужна твоя помощь». На подъезде к городу позвал магистр. «М?» «Наложи невидимость на скелеты. Их не должно видеть в городе». «Только на скелеты?» Уточнила я недоуменно, намекая на свежевоставшую свиту. «Только на них» подтвердил преподаватель, слегка улыбаясь. Пожав плечами, я высунулась из окна. Солнечная. Меня схватили за ноги и втащили обратно в карету. «Сейчас остановимся и сделаешь это в нормальном положении». «Да мне и так удобно, не нужно из-за этого останавливаться». Кажется, меня опять назвали бесенком, но я отмахнулась и снова высунулась. Невидимость — простое заклинание, но энергоемкое. Раньше, пока я была слабосилком, даже мечтать о нем не могла. Теперь же многие заклинания давались легко, но каждый раз вызывали внутренний трепет и радость. Могу. Создав вокруг каждой твари световой кокон, я настроила его на преломление лучей под определенным углом. В итоге, благодаря многочисленным отражениям, создавалась иллюзия невидимости. «А ты подтянулась! Молодец!» — похвалил преподаватель, рассматривая пустое место и глуша собственную некроманскую магию до минимума. «Тренировалась!» — похвасталась я польщенно. «Всегда приятно, когда твою работу высоко оценивают, особенно если это делает магистр уровня Деяра, специализирующийся в нескольких областях». Линдор встретил нас встревоженными голосами стражников и криками горожан, ставших случайными свидетелями эпического шествия остановили нас на мосту, приказав некроманскому хулиганью явиться перед светлой очи защитников». В ответ на это заявление магистр Деяр с аристократической надменностью поинтересовался, где находились эти самые защитники, когда средь бела дня на главной дороге было совершено нападение. И ладно бы только на него, достопочтенного преподавателя Академии Солнечного Ветра. Но ведь с ним в компании студенты. Ох, что здесь началось. Пока появился градоначальник. Пока все выяснили и принесли извинения. Я же все это время сидела и думала. Зачем? Ведь наше торжественное явление наверняка наделало шуму. И виновник нападения уже в курсе, что все пошло не по плану. Значит, мы отправимся на его поиски. Значит, нужно делать ноги. Мы же упустим его. Ты чего расфырчалась? — недоуменно спросил Идрис. Я хмуро озвучила свои предположения, наблюдая за невозмутимым некромантом и красным, как свекла городоначальником. — Да, с этой точки зрения я ситуацию не рассматривал. Думаешь, магистр Деяр не учел это, когда вел восставших за собой и не захотел накладывать невидимость? — Не знаю. Магистр вообще полон тайн и сюрпризов. — Вот это точно, — хмыкнул южанин. «Нет, но ты видела, как он поднял трупы? Силен!» «Видела, конечно. И трупы были мелочью по сравнению с тем, что мне довелось увидеть ранее. Его ведь вызывали на допросы в качестве дознавателя. Один раз я по очень большой необходимости спустилась в подвал, где проводили пытки. Как же пленник кричал. А я в тот момент раздумывала, что с ним делают. Пытают физически или ментально?» Собственная равнодушие на миг испугала. Это ведь неправильно относиться так к чужой боли. Но затем... Затем поняла, что нет смысла симулировать сочувствие. К тем, кто натравливал на мирных жителей, его не было. А эти твари натравливали, следуя своему великому плану по захвату власти. Расплата оказалась соответствующей. Еще немного повредничав, магистр вернулся в карету, и мы торжественно въехали в город. Выбирать место ночевки не приходилось. В Линдоре имелась всего одна гостиница. Небольшая, но чистая и уютная. Заведя в нас, хозяин раскланился и пообещал лучшие номера. Честно говоря, сейчас я была согласна и на хижину, лишь бы в ней имелся душ. Смыв с себя следы неудачного нападения, я грустно посмотрела на многочисленные синяки. Сейчас бы чудо-мазь, но она осталась в карете, и хорошо, если не разбилась после всех кульбитов. Ну и ладно, у меня бывали ситуации и похуже. Перед тем, как спуститься на ужин в общий зал, я решила зайти к магистру Деяру и задать волнующие вопросы. В конце концов, я ждала целый час, пока наставник сам решит сознаться в своих планах. Он этим шансом не воспользовался. А значит... Дверь открылась сама, как раз когда я занесла руку для стука. Смерив меня насмешливым взглядом, преподаватель отступил, приглашая внутрь. Протиснувшись, я замерла у входа и виновато посмотрела на мужчину. Да, не утерпела. И магистр Деяр знал об этом моем недостатке. Он неоднократно ругал за чрезмерную импульсивность и просил проявлять выдержку. К сожалению, иногда на меня находила, и все. Существовала только цель и никаких преград. «И?» — спросил некромант, складывая руки на груди. А я только сейчас поняла, что меня смутило в его внешнем виде. Он впервые был без мантии, в одной рубашке, которая демонстрировала и ширину плеч, и военную выправку. Одна Однокурсницы многое бы отдали, чтобы на это посмотреть. «Магистр, почему мы так пафосно въехали в город? Преступник же сбежит. Почему спрятали от них восставших и оставили на виду других? Какой у нас план?» Мелочь любопытная. — хмыкнул преподаватель и указал кивком головы на свободный стул. — Давай разбираться по порядку. Помнишь, что сказал выживший бандит? — Что главарь живет с вдовой по какому-то адресу. — В городе действительно есть и такая улица, и дом, и вдова. Вот только я знаю госпожу Вельву. И если главарь и живет с ней, то только в качестве ингредиентов для зелий. Она Темная ведьма, могущественная и нетерпящая чужого присутствия на своей территории. А тех, кто попытается к ней вломиться, ждет много не самых приятных сюрпризов. «Значит, тут бородатый соврал?» «Соврал», — подтвердил магистр. «И наверняка кинулся сообщать о нашем приезде, чего я и добивался. Но на всякий случай решил подстраховаться». «Свежие мертвяки из числа бандитов нужны были для того, чтобы точно привлечь внимание исполнителя и вынудить явиться самому». «То есть?» «Зачем бегать за кем-то и ловить, если можно дождаться в гости, сидя в гостинице?» — наставительно произнес магистр, вызывая у меня приступ восхищения. «Получается, сегодня бандиты и главарь придут за нами. Что мы будем делать?» «Наверняка придут». И вот для этого ты накладывала невидимость на поднятых скелетов. Они — наша подстраховка на непредвиденный случай. Вся эта ситуация — один непредвиденный случай. Как раз наоборот. Мне нужно было подтвердить кое-какие предположения, и я это сделал. Все остальное — мелочи. Не бойся, солнечная. Тебя никто не обидит. Не переживаю. Просто не люблю неопределенность. «Если бы вы сразу обо всем рассказали...» «То что тогда? Ты бы перестала переживать? Засыпать меня вопросами? Сделала что-то иначе?» «Для начала перестала бы сидеть», — пробурчала недовольно. «Я нисколечко не сомневаюсь в ваших силах, таланте и уме. Но у меня-то нервы не железные». «После всего, что ты видела на поле брани с теневиками?» «Одно дело теневые твари, и совсем другое — человеческие». Что ж, тут с тобой сложно поспорить. Значит, мы ждем сегодня нападения. И, как понимаю, если бандиты не внемлют голосу разума, то их ждет встреча со скелетами. Она их ждет в любом случае. Преступность должна быть наказана. Согласна. Но этим же должны заниматься законники. Аргумент. Хорошо, уговорила. Останки бандитов оставлю представителям правопорядка. Сначала хотела возмутиться, а затем махнула рукой. В этом весь магистр. У него свой нестандартный подход ко многим вещам. Но всегда действенное этого не отнять. Чем я и восхищалась. Кажется, эмоции скрыть не удалось. Я смотрела на преподавателя, как на гениального гения. Все продумал, все просчитал. Мне бы научиться такому. Это опыт, солнечная. С легкой грустью улыбнулся магистр. Когда-нибудь ты будешь просчитывать свои шаги наперед, чтобы добиться нужных результатов. Строить планы и целенаправленно шагать к ним. Не уверена. Вы сами знаете, что мне не хватает усидчивости. Дело наживное, Элиана. Однажды юношеский максимализм отойдет на второй план, и ты повзрослеешь. Тогда мир заиграет новыми красками. И счастье, если они будут в ярких тонах. А пока есть время, наслаждайся. Наша молодость — самое чудесное время. Магистр Деяр говорил мягко, но чувствовалось в его голосе нечто очень личное. Словно сейчас речь не обо мне и не для меня, а о чем-то глубоко своем. В этот момент... Я поняла, что во мне начала зудеть новая потребность узнать тайну нашего некропроклятийника.